Твёрдо решив не дать Оли отговорить меня от поездки, я сообщила ему новость лишь спустя 24 часа, когда отменить покупку было уже невозможно. Была почти полночь, но он тут же мне позвонил. "Что? Когда? Ты не можешь тащить туда Анри". Чем больше он бесился, тем холоднее я становилась. "Я всё тебе написала в сообщении. Почему ты мне не сказала?" Я свернулась под простынями, прижала телефон к уху. Только что сказала: "Почему сейчас? Вот так внезапно? Давай через пару месяцев все вместе устроим весёлый отпуск". При этих словах я с трудом сдержалась, чтобы не запустить телефоном в стену. "О чём ты, Оли? У тебя вечно нет времени. Ты не выдержишь такую долгую поездку Санри одна". Я не смогла удержаться. Я ответила: У меня большой опыт, как управляться с ним одной. Повисла пауза, и я физически ощущала, как он борется с одолевающими его эмоциями. Наконец он спросил: "Почему ты постоянно на меня злишься?" Наконец-то он начал обращать на меня внимание. Всего 11 дней, сказала я. Ты не заметил, что мы уехали? Я услышала резкий стук, будто он ударил кулаком в стену или по какой-то твёрдой поверхности. И едва не подпрыгнула. Оли никак нельзя было назвать эмоциональным. "Ава, я должен был получше уладить вопрос с жильём. Мне очень жаль. Прошу тебя, не уезжай". Что-то в моей груди сжалось, но было уже поздно менять решение. "Всего полторы недели", сказала я. "Что уж так переживать из-за этого?" Его голос был сдавленным. "Я только и делаю, что работаю. Я не веселиться сюда приехал". "Не сильно исправить ситуацию, а я решила нападать. Тем более, хорошо, не будем тебя отвлекать. Мы оба понимаем, что ты не выдержишь даже полёт", сказал он уже реще. И должна признать, что Леа оказался не так уж и прав. Сперва Андрей очаровал всех стюардесс, размахивая пухлыми лапками и сияя улыбкой всякий раз при виде них. Я прижалась губами к его щеке, так что он запищал от радости и подумала: Может быть, мы уже пережили ужасный кризис двух лет, и впереди новые радостные времена. Но его хорошее настроение исчезло без следа, когда я пристегнула его к сиденью. Он вопил, когда самолёт поднялся в небо, и когда я переодевала ему подгузник, и когда пыталась накормить яблочным пюре. К тому времени я уже разочаровалась в низкогликемической безоновой диете. Он вопил, когда я таскала его взад вперёд по проходу, взад вперёд, взад вперёд, потому что я не знала, что ещё делать. Сперва я виновато смотрела в глаза каждому пассажиру, пытаясь дать им понять, как мне ужасно стыдно, но после четвёртой такой прогулки просто впилась взглядом в тёмное ковровое покрытие, тихо и мрачно напевая Анри в самое ухо. Даже самые милые стюардессы, которые первые несколько часов сочувственно улыбались мне, И предлагали игрушки и конфеты. В конце концов начали шипеть, чтобы я перестала загораживать дверь в туалет. Вы сказали: "У вас две дочки, детектив. Сколько им лет?" Значит, вы помните, как было трудно, когда они были маленькими. Оли говорит, у Анри чувствительные уши, евстахиева труба и всё такое, отчего ему бедняжке особенно тяжело летать самолётом. Мы надеемся, он это перерастёт. Всю дорогу до Гонконга Анри вёл как в делирии и спать не собирался. Лишь когда мы сели в такси, он наконец вырубился. Я изо всех сил старалась не разбудить его, оставив в багаже в вестибюле и заталкивая коляску в лифт, и к своей радости, не сразу же при встрече продемонстрировала родным безутешно рыдающего ребёнка. Пока дядя тащил мои сумки, я уложила Анри в кровать. Окно моей спальни выходило на лес бледных тесных многоэтажек, залитых предвечерним светом. Я сделала снимок и выложила в интернет с подписью «Я это сделала», надеясь позлить Оли. Уютная квартирка дяди и тёти располагается на пятнадцатом этаже старого, но крепкого дома в Хэппи-Вэлли. Тётя всегда любила рисовать, и стены увешаны её огромными акварелями, портретами дочек и внучек. Тётя Лидия сказала, что моя бабушка, которая живёт в доме престарелых неподалёку, всю неделю спрашивала обо мне. Дядя Марк сказал, что двоюродные сестрички передают мне привет. Кайла — шеф-повар в Мандарин-Ориентал. Карина — офтальмолог, недавно перебралась в Сингапур. Тётя и дядя одобрительно кивали, когда я рассказывала о новой работе Оли в Стэнфорде. И я вспомнила, что муж Карины, ортодонт, ушёл от неё к своей ассистентке. что ускорила её переезд за границу. Я сказала им, что Гейб с женой ждут ребёнка. Тётя улыбнулась, и у неё на щеке появилась ямочка, в точности как у мамы. В Гонконге мне на каждом шагу попадаются люди, которые могли бы быть моими родственниками. Так мы похожи. Те же широкие скулы, высокие лбы, загорелая кожа. Когда я впервые сюда приехала в возрасте 3 лет, Я была ошарашена, увидев толпы китайцев, выходивших из-за аэропорта. «Тут все похожи на нас», — воскликнула я, и мама с папой так хохотали, что на нас начали оглядываться. Лишь когда подошло время обеда, из спальни послышался скулёж. Я метнулась туда, поставила на айпаде паровозика Томаса, и когда глаза Анри вновь закрылись, метнулась в душ. Потом проверила телефон и увидела несколько сообщений от Винни. Привет. Блин, мне жаль, что мы вот так расстались. Ещё раз прости, что всё это тебе рассказала. Я не считаю себя виноватой, просто уточняю, что у меня были большие проблемы с отделом в Гуанчжоу, и голова работала плохо. Мне очень жаль, что я всё это на тебя вывалила. Кстати, ты в Гонконге у родных отличной поездки. Надеюсь, увидимся, когда ты вернёшься. Тогда я не подумала ничего плохого, но теперь оглядываясь назад, Понимаю, что она, конечно же, мониторила мои соцсети, хотя обжожило, что у неё нет аккаунтов ни в одной из них. Отложив телефон, я вынула из чемодана новую игрушку для Андрея маленький аэроплан. Размахивая им, я убрала iPad в ящик и понесла показывать сыну дяде и тёте. Следующие несколько минут тётя Лидия и дядя Марк ерошили ему волосы, гладили щёчки и восхищались всем от его длинных ресниц до больших ног. А я стояла в углу с крести в руке и моля, чтобы сын не раззревался. Но он, чудо из чудес, был слишком увлечён аэропланом, поднимал его высоко над головой и энергично жужжал, гордясь им, ячмокнула его в макушку. Мы даже смогли почти без слёз посетить ресторан, который выбрала тётя. Там мы лакомились копчёной уткой и хрустящими креветками с солью и перцем. И я жадно глотала крепкий жасминовый чай, чтобы не уснуть. Когда нам принесли бесплатный десерт, манговый пудинг, я вынула кредитную карточку, как ковбой вынимает пистолет, и торжественно наставила на официанта. Дядя и тётя так бурно запротестовали, что Анри завопил от радости, но я стояла на своём. Спустя несколько минут официант вернулся и, наклонившись ко мне, пробормотал мне в ухо, что платёж отклонён. Дядя вновь потянулся за кошельком. Я сунула официанту дебетовую карту и пробубнила, что забыла уведомить банк о поездке. "Ну что за глупости, Ава", сказала тётя. "Давай мы заплатим, потом разберёшься с банком". "Американцы они такие", сказал дядя. "Независимые. Наши дети никогда не предлагают заплатить". "Я и так благодарна, что вы разрешили нам приехать", ответила я. "Глупости", сказала тётя. "Мы же семья". Официант вновь вернулся, и его печальный вид свидетельствовал о том, что и эта попытка была отклонена. У тебя надёжный банк, сказала тётя, а дядя молча протянул официанту свою карточку. Мне было так стыдно, что когда Андрей принялся играть моей палочкой для еды, я почти обрадовалась этой возможности отвлечься. Я вырвала палочку у него из рук, нечаянно ткнув его в щёку и вызвав возмущённый вопль, подпрыгнула, подхватила его на руки. И выбежала из ресторана, выкрикивая извинения перед ним и всеми, кто находился в зоне слышимости. Дядя Марк расплатился, и они с тётей вышли вслед за нами. Дома, усадив Анри за iPad, я позвонила в банк, скорее злая, чем обеспокоенная. Жизнерадостный женский голос с южноазиатским акцентом сообщил мне, что мою проблему постараются решить, если я не против немного подождать. Зазвучала классическая скрипичная музыка. Мисс де Жардинс Наконец спросила женщина из кавёрков мою фамилию. Ничего, я привыкла. Вонг, ответила я. Что, простите? Нет, ничего, можете называть меня просто Вонг, мисс Вонг. Да, простите, мисс Вонг из Jardins. Полагаю, мы разобрались с проблемой. Значит, я могу пользоваться картой. Я посмотрела на Андриуса, уснувшего в странной позе. Бутон что-то вымаливал, стоя на коленях. А потом устал, рухнул лицом вниз и вырубился. Нет, боюсь, что нет. Ситуация довольно сложная. И какая же? Вопрос вырвался у меня изо рта, оставив после себя горький вкус тревоги. Выяснилось, осторожно сказала женщина, что мистер Дес Жардинс исключил вас из числа пользователей его кредитных карт. Что это значит? Это значит, что ваша кредитная карта больше не работает. Я с силой хлопнула себя по бедру, лишь чудом не разбудив Анри. Похоже, он также изменил настройки вашей совместной учетной записи, так что все будущие снятия средств теперь должны одобрять вы оба. Значит, я не могу пользоваться и дебетовой картой? Нет, если он не одобрит сделку. Когда он это сделал? Почему меня не уведомили? 23 января, значит, вчера. Я метнулась в ванную, закрыла дверь. Вы не понимаете, я в Гонконге, у меня нет денег. Я прошу прощения, но поскольку основным владельцем аккаунта является мистер Де Жардинс, её голос оборвался. Де Жарден, отресла я. Простите. Нет, нет, не обращайте внимания. Какие варианты у меня есть? Видите ли, я за границей, и у меня здесь ребёнок. Вы можете дать мне доступ к карте, пока я не свяжусь с мужем? Тем же монотонным голосом женщина сказала: "Прошу прощения, но у меня нет таких полномочий". Мой голос рикошетом отозвался от плиток в ванной. Как он мог это сделать, не согласовав со мной? "Простите, но он основной владелец аккаунта". "Ладно, ладно, я поняла". Я закончила разговор и снова и снова набирала номер Олли. Автоответчик был как насмешка, как бесконечно повторявшаяся реклама. "Привет, «Вы позвонили доктору Оливье де Жардену. Пожалуйста, оставьте мне сообщение, и я свяжусь с вами в ближайшее время». Наконец я сдалась. Очевидно, мне не угрожала серьезная опасность. Дядя и тетя готовы были помочь мне всем необходимым. Он знал это не хуже меня. Чего он хотел? Так это пристыдить меня, заставить признаться родным в моем плачевном положении. И я не могу сказать, что его виню». В конце концов, он ведь просил меня не уезжать, а я не послушалась, решив просто сбежать от наших проблем, как безрассудный подросток. Вы, кажется, удивлены, детектив. Вы, наверное, думаете, что его поступок неприемлем, что это выходка какого-то мизогиниста, с навязчивой идеей всё контролировать. Такая рефлекторная реакция была бы у многих из нас, феминисток, но я могу заверить вас, что Оли не такой». По правде говоря, я сильно его подвела, когда уволилась с работы, и наш доход существенно сократился, а расходы в связи с рождением ребёнка тревожно возросли. Когда Андре было около пары недель от роду, я из-за нехватки сна совершала одну дорогостоящую ошибку за другой. Я пропустила пару платежей по кредитной карте и получила кучу штрафов за просрочку. Я разбила боковое зеркало своей машины, выезжая из гаража. Я забыла выключить кран, нанеся этим ущерба на две тысячи долларов. Тогда Оли решил сам заниматься нашими финансами, организовав отправку наших счетов на его адрес электронной почты. Честно говоря, когда он изменил структуру нашего банковского счета, понизив меня с владельца общего счета до авторизованного пользователя, я не чувствовала ничего, кроме облегчения. Это немного снижало мое чувство вины за то, что я не работаю. И в тот период, когда моя голова и сердце были заняты только ребёнком, я была более чем счастлива отказаться от обязанностей, связанных с финансами, особенно если Оли тоже испытывал меньший стресс. Только не смотрите на меня вот так. Вы же уже поняли, что я не застрявшая в прошлом домохозяйка, несущая патриархальный бред. Мама обычно смотрела на меня таким же взглядом, как будто не могла поверить, что так упорно боролась за гендерное равенство. только чтобы увидеть, как её дочь сдаёт позиции. Но её поколение не понимает одного равенства. Это когда у меня есть выбор, даже если мой выбор не тот, который сделала бы она. Знаете, за пару дней до свадьбы она загнала меня в угол, чтобы расспросить насчёт наших финансов. Я помню, как это меня поразило. Она более или менее оставила меня в покое, когда я закончила колледж, и вот опять. Я сказала ей, что мы с Олей объединили наши учётные записи, чтобы одной проблемой стало меньше. Она поджала губы. По-моему, неплохо иметь свои собственные деньги. Я не смогла сдержать смешок. За кого она нас принимает? За финансово зависимую дурочку и хама-шовиниста? В те времена моя зарплата была втрое больше, чем у него. Но когда я поняла, что она это серьёзно, я собралась с мыслями. Я не знала даже с чего начать. Я начала с того, что Калифорния штат, поддерживающий общую собственность. Допустим, я по какой-то причине перестану работать на пару лет, а потом мы с Олли разведёмся, но всё имущество, накопленное за время брака, будет разделено пополам. "Во всяком случае", пошутила я. "Я должна заставить его подписать брачный договор на случай, если мы разведёмся ещё до этого". Я услышала в собственном тоне дерзкие нотки, и мама тоже их услышала. Её рот вытянулся в угрюмую складку. Она сказала: "Знаю, знаю, ты получила отличное образование, у тебя прекрасная работа. Я просто к тому, чтобы ты подумала на будущее". Я не подумала. Теперь я в отчаянии швырнула свои бесполезные пластиковые карты на коврик для ванной. Во время нашего последнего разговора с Оли, прежде чем я села в самолёт, Он сказал мне: "Ты не можешь иметь всё и сразу. Не можешь валяться деньгами, как захочешь, а потом есть мне мозг, что я зарабатываю эти деньги". Я так разозлилась, что не смогла ничего ответить. Наш дом, наши правила подчёркивали родители, когда я была подростком. Вся эта скрытая юношеская ярость разом вспыхнула во мне. И единственное, что я смогла выдавить из себя, прежде чем положить трубку, так это холодное «как ты можешь». Я никак не могла позволить ему победить, извиняться, молить о пощаде, унижаться перед дядей и тетей. Что я могу сказать, детектив? Вы не станете отличницей по жизни, если не будете достаточно конкурентоспособны. Простите, я не пытаюсь оправдать свой поступок. Я просто хочу объяснить, Как сработало моё почти патологическое желание держаться на плаву, и почему я убедила себя, что мне остался лишь один вариант. Я набрала сообщение Винни. У меня проблемы с банковским счётом, и мне необходимы деньги. Тебе ещё нужен человек, чтобы ехать в Гуанчжоу. Не прошло и пары секунд, как она ответила. Поговорим. Сеф на краю ванны я ждала её звонка. Она не стала тратить время на любезности. Сразу велела мне взять ручку и бумагу, потому что она не может переслать эту информацию в сообщении. Сказав себе, что у меня ещё есть время отказаться от этой идеи, я согласилась. "Завтра утром, сказала она, к квартире твоих дяди и тёти подъедет водитель, чтобы отвезти тебя во всемирный торговый центр Buyun Leather, крупнейший в мире магазин точных копий дизайнерских изделий из кожи. Погоди, велела я. Я ещё ни на что не соглашалась. Это место опасно, Ава ответила Винни. Это обычный торговый центр. Там в Баюн-Лезер следовало найти магазин, которым управляли люди Винни, осмотреть и оплатить 50 поддельных Chanel Gabrielle всех самых модных расцветок и тканей. Это тоже меня озадачило. Что чёрт возьми такое Gabrielle? Что именно я должна была проверить? Ты сможешь это сделать, твёрдо сказала она. Осмотри сумку со всех сторон, разгладь кожу, она должна быть мягкой и податливой. Убедись, что молнии застёгиваются плавно, швы ровные, края и швы совпадают. Проверь фурнитуру, внимательно прочитай каждое слово на карточке подлинности. Я записывала так быстро, как только могла. А что, если я не смогу отличить хорошую подделку от плохой? Делай фото крупным планом снаружи и изнутри и отправляй мне. Это указание немного меня успокоило, но вместе с тем вызвало вопрос, почему она сама не может с этим справиться, находясь в Лос-Анджелесе. Вэнни раздражённо выдохнула. Ава, мы покупаем не у какого-то известного бренда. Эти люди мошенники. Они могут взять с меня плату и прислать мне кучу дерьма. Ты единственная, кому я доверяю. Услышав, как она называет своих коллег мошенниками, я вырвалась из транса. О чём я только думала? Я никогда в жизни не совершала ничего даже отдалённо противозаконного, и меньше всего мне хотелось бороться за доверие Винни. Нет, я не могу этого сделать. Мне жаль тратить твоё время. Не вешай трубку. Её команда парализовала меня. Всё, что от тебя требуется, показать этим людям, что за ними следят. Просто помочь старой подруге. Ты не совершаешь ничего преступного, никому не причиняешь вреда. Ты опять возмутилась я. Слушай, сказала она. Я не собираюсь спрашивать, почему тебе вдруг понадобились деньги, но если это действительно так срочно, как кажется, это будут самые лёгкие деньги в твоей жизни. Она сказала мне, что после того, как я проверю и оплачу сумки, их отправидут в Дубай, где распихают по маленьким ничем не примечательным посылкам, которые не вызывают подозрений ни у кого в США. Как только она получит подтверждение об отправке, она пришлёт мне мою часть, 5%. Я спросила: 5% от чего? Себестоимости или розничной цены? Розничной цены. Я не жадина. Я быстро сделала подсчёты. Если реальный аналог каждой сумки будет продаваться в интернете за 4 штуки, она заработает вдвое больше, относя подделки в ничего не подозревающие брендовые магазины. Когда я указала на этот факт, она рассмеялась и сказала: "Хорошая мысль, хорошая мысль. Надо дважды подумать, прежде чем бадаться с выпускницей Стэнфорда". Прежде чем я это осознала, мы договорились удвоить мою комиссию. и отправить мне по частям. Я сказала, что мне по-прежнему не по себе. Тон Винни тут же смягчился, расплавился, как масло на тосте. Тебе станет гораздо лучше, когда всё закончится, и тебе заплатят. Она посоветовала мне открыть мобильный кошелёк на WeChat для удобства и конфиденциальности, намеренно не спросив, что случилось с моим банковским счётом. Как мы с вами уже обсуждали, У неё были и другие способы получить ответы. Я буду отправлять все платежи тебе на WeChat, сказала она и многозначительно добавила. Никто никогда ничего не узнает.